Новосибирск, Папа сказал в Новосибирске, «Ну что, займемся огородничеством?» Я сказала, Займемся. И мы весной поехали куда-то, вот я не помню, на каком-то поезде, и станция называлась Чик, а папа называл ее Чик-Чирик. И вот эта станция Чик, на ней находилось овощное хозяйство — или подсобное хозяйство завода, где работал папа. Завод назывался «Станкостроительный завод имени 16-го портсъезда». И, кстати говоря, в Новосибирске же был в эвакуации ТЮЗ. И там был свой хороший очень театр. Он назывался «Красный факел». Театр существует по сей день. Мы жили в части, которая называлась СОЦГОРОД СОЦГОРОД – жилой микрорайон в Ленинском районе Новосибирска. Центром этого города был рынок. Недалеко была школа, где я училась и где закончила четыре класса. Наши дома стояли на пустыре и были окружены незастроенным пространством. Куда бы ты ни шел, в лицо дует ветер. Там морозы и очень сильные ветры, колючие были ветры. Там была учительница французского языка, она откуда-то тоже была эвакуирована. У нее были сережки, они были коралловые, такие шарики. И там внутри не то какой-то крестик был, не то просто, ну, как вставочка такая. Я в первый раз увидела такие серьги. Мы были очень плохо одеты, у нас ничего путного не было с собой, потому что все считали, война скоро кончится.